На учет каждая мелочишка. Пара издевательств. Первое. Поэта интересуют и мелкие факции. С чего начать? Начну с того, как рабфаковцы меня хотели качать. Засучили рукав, оголили руку, И хвать, кто за шиворот, а кто за брюку. Я отбился, — ударами ног, но другому, маленькому, свернули таки позвонок. Будучи опущенным, подкинутый сто крат, напомню, что сказал ученикам Сократ. Однажды после сократчива выступления, лошадям, не доверяя драгоценного груза, сами в коляску впряглись в выступлении студенты какого-то помпейского вуза. Студенты скакали и делали стойку. Сократ разглядывал кентаврию стойку, Доехал спокойно на зависть стойку, сказал поднесший кепки лайку. А все-таки с лошадью конкурировать не можете. Правильно, правоверным, изрек Аллах. Мною для того же изобретены лошади, Чтоб мы ездили на них, а не на ослах. Пример неподходящий, спорить нечего, Но все же его запомните крепче, Чтоб вас ничем никогда не просвечивал Прошлый белоподкладочный мышиный жеребчик. Каждую мелочь мерь, держи восторгов елей, «Быт» не прет в дверь, «Быт» ползет из щелей, «Затянет тинкой зыбей, слабых собьет с копыт». «Отбивайся, крепись, бей, быт!» Второе. Рапфаковка у меня попросила портрет. В этом особенно плохого нет, — Даже весело. Пришла и повесила. Утром поглядела. Стена громада. А Маяковский маленький. Других бы нато. Купила Шелли. Повесила. Красивый. Оторвешься еле. Купила Бетховена. Взяла Шаляпина. Скоро вся стена заляпана. Вроде Третьяковской галереи. Благочинные живописи, поэзии и ереи. На стенках картинки, лестничками и веерами. Появились какие-то бородастые в раме. Вскоре новое горе. Открытки между гравюрами, как маленькие точки. Пришлось открытки обфестонить фестончики. На утро осмотрела вместе серос. Пришлось накупить бумажных роз. Уже о работе никаких дум. Смотри, чтоб в уголочках не откнопились кнопки. Одни стихи и лезут на ум. Бубнит не хуже дрессированного попки. Особенно если лунища Припустит съять, Сидит и млеет, Не сводя глаз. Не дать не взять и иконостас. Ставлю вопрос Справедливый, но колкий. Деточка, Чем вы лучше, кухарки-богомолки? Хуже ангела, Скулящего в божьем клире. Душу разъедает Бездельник лирик. Каждую мелочь мерь,